действительно слишком непривычный и пугающий, а арты в последние две минуты работали по перекрестку дороги, где возникла пробка, вот и разносили ее. Я же, мельком подкорректировав наведение, пока очередная перезарядка шла на крупную тыловую колонну, боевых частей я уже не видел, и услышал от полковника, «Ваша помощь неоценима, это понимают многие. Кстати, как мы смогли убедиться?» Немцы Крым покидать пока не собираются. Отойти отошли, но сейчас занимают оборону на линии Евпатория-Феодосия, опорными пунктами обороны у дорог перекрывая всевозможные пути обхода. Местные жители из Татар активно им помогают. Это все, конечно, интересно, но мне это зачем знать? Вы, товарищ Шестаков, не собираетесь продолжать воевать с армией Манштейна? Свою работу я закончил. Приказ звучал так помочь в обороне советским войскам, при возможности расширить и увеличить удерживаемый плацдарм. Я выполнил этот приказ. В полной мере, кивнул тот. Однако командование поставило мне задачу приказать вам продолжать так активно и результативно действовать, однако поступившие из Москвы указания противоречат этому приказу. Мне приказали быть с вами вежливым и корректным. Ах, вон оно в чем дело. С пониманием я откинул голову, как будто кивнул назад, кивнул сам себе, своим мыслям. А я еще удивляюсь, чего это вы такой вежливый, а то пока зубы не выбьешь и не заставишь их собирать, никакого нормального разговора, только давление званием и чином. По-другому старшие командиры просто не умеют общаться и не хотят. Тут я вспомнил комиссара Дурова и нахмурился, отвернувшись. Не везде так и люди разные, я уж один раз ошибся и не хотел бы повторения. А так уже стало понятным, чего хотел полковник. Поэтому и сообщил, «Планы мои поработать в Запорожье. Задача — обескровливание румынской армии. Можете так и передать своему командованию». «Кстати, особисты при опросе ваших военнопленных смогли выяснить, что вы не брали врагов в плен?» «Да, мне их некуда брать и размещать. К тому же румын я принципиально не беру в плен». После их карательных действий по мирному населению на оккупированных территориях, я думаю, такой приказ отдаст любой здравомыслящий командующий. Я поклялся себе, что уничтожу 100 тысяч румынских солдат и офицеров. Сейчас, пока счет до 40 тысяч не дошел, маловато их тут. Надеюсь, доберу на материке в зоне работы Южного фронта. Так что, если ваше начальство интересует мои планы, то до получения следующего задания... Я собираюсь уничтожать румынские войска в зоне действия Южного и Юго-Западного фронтов. Раз я поклялся себе уничтожить 100 тысяч румын, то это сделаю. Мне на это понадобится от недели до 10 дней. Я понимаю ваш интерес по освобождению Крыма. Предлагаю такой вариант. Атакуя, будете иметь большие потери. Вы пока освоите уже освобожденные территории, встав рядом с передовой. И подождите. Подтяните резервы. Запасы пополните. Закончив со своими делами, я появлюсь и поработаю с немцами в их тылу. Собью с позицией, и вы, уже будучи готовы, погоните немцев дальше. Сомневаюсь, что командование пойдет на это, особенно член военного совета фронта. Требует продолжать наступление, хотя резервов у нас на это нет. Сил едва хватает удерживать уже освобожденное». Вы сами поставили начальство над собой. Что ж теперь плакать? Я вам больше скажу. По полученным мной сведениям, именно ваши командование и политработники довели ситуацию до захвата Крыма. Полная некомпетентность, тупость и попытки свалить вину на других ни к чему хорошему не приведут. Пока вы не смените их, Крым вам не удержать и не отбить. Хотя я могу и ошибаться. Уже ошибался, и теперь на воду дую». «Я вас понимаю», — кивнул полковник с задумчивым видом. «Вы действительно тут не совсем правы. Я служу в Крыму с сорокового, сам не сразу освоил местную специфику службы. Могу сказать, что для нас война была где-то там, далеко, и столь неожиданным стало появление немцев у Перекопа и последующая атака. Это всего лишь отговорки, чтобы выгородить себя. Одна оборона Одессы чего стоила?» Хотели, подготовились бы, и не нужно кивать на специфику. Расслабились, вот и получили по морде. И правильно получили, заслуженно. Это я вам не напомнил еще, что с начала войны и до появления немцев в Крыму служба у вас шла по мирному времени с выходными в воскресенье. На это полковник ничего не сказал. Тут он как раз был со мной согласен, по лицу было видно. Однако перевел разговор на другую тему. «Меня попросили уточнить. Если вы воюете в нашей форме, имеете документы комсостава и РКК, то почему отказываетесь подчиняться старшим командирам? Устав вам не знаком?» «Почему же?» «Знаком», — улыбнулся я и пояснил. «Однако у меня свой приказ — игнорировать приказы любого, кто старше меня по званию. Мой непосредственный командир — единственный, кому я подчиняюсь, маршал Шапошников». «И подтверждение у вас есть?» — мягким тоном с вопросительной интонацией уточнил полковник. «Кстати, да. Купить в магазине можно что угодно, и разные бумаги тоже, включая порученца Сталина. Тут я замахиваться не стал, выбрал Шапошникова. Так что, сунув руку за отворот комбинезона, как будто за дополнительной бумагой, а сам купил в магазине удостоверение личного представителя маршала Шапошникова и бумагу за его подписью, о том, что я являюсь как бы отдельным подразделением и обязуюсь выполнять его прямые приказы. Другие командиры, включая командующих фронтов и членов военного совета, мне не указ. Так что рука, нырнув за отворот беза, появилась с этими бумагами. Удостоверение мне стоило 100 тысяч кредитов, а бумага 50 тысяч. Полковник их изучил очень внимательно и, вздохнув, сообщил. Товарищ Шапошников лично меня по правительственной связи инструктировал, но о том, что вы его представитель, он мне не сообщал. Может, забыл? Пожал я плечами. Возможно, как-то подозрительно легко согласился тот, не спеша возвращать мне документы представителя. Тут нас отвлекли. В небе разгорелся воздушный бой. Звено прикрытия было атаковано тремя парами немецких истребителей. Посмотрев на небо, я быстро сказал, «Значит, договорились. Десять дней, и я возвращаюсь в Крым и помогаю вам. Единственное, если вы сами решите атаковать и наступать, не дожидаясь меня, то уже не вернусь. Сами так сами. Я все передам». Дальше я залез в самолет, на документы представителя генштаба махнул рукой, они мне без надобности, разве что вызовут в верхах лишние вопросы. Однако мне было плевать. Если надо, еще куплю. Я запустил мотор, погонял его, и, разогнавшись, тут длина полосы больше нужна, взлетел как раз под очередной залп арты. А непростой самолет в управлении, я осваивался в полете. Гости улетать не торопились, как я понял, их интересовала моя техника. Но та сама уничтожилась и вскоре растаяла, а я улетел на бреющем. Сам воздушный бой разбился на фрагменты. Однако два истребителя немцы сбили, потеряв один свой. Третий наш ушел, смог отбиться, он избил мессер и оторвался. Явно опытный летчик. Гостям пришлось ждать, пока немцы улетят. Однако мне уже было не до этого. Днем лететь над вражескими территориями опасно, но что хорошо, немецкие наблюдатели за воздухом о пролете моего трофея были извещены, так что тревоги не поднялось а направлялся я к Северскому Донцу. На тех территориях размещались отдельные румынские части Третьей Армии, общим количеством около 60 тысяч. Сейчас они активно помогали немцам в наступлении, хотя немало румынских частей занималось охранными функциями. Карты, устаревшие на несколько дней, с их последними местоположениями, у меня были. Так что я знал, чего ожидать и где их искать, хотя бы примерно. Я покинул территорию Крыма и, найдя пустынную местность у небольшого озера, совершил посадку. Ох и непростая! Никогда на такой скорости не садился, чуть не завалил самолет на бок. Потом накрыл самолет маскировочной сетью, покупался, вода теплой была. Эх, а в море не купался, но, надеюсь, еще будет возможность. Быстро поужинал в сухомятку, молоко с булочкой и, укрывшись в тени самолета, Только начал засыпать, как раздался мелодичный звонок пришедшего сообщения, и я, сев, прочитал его. Что-то задержались, квест-то я выполнил. Итак, баллы я получил, возможность управлять двумя машинами одной страны, но разных моделей тоже. Тут и бонус получил, открыл его и изучил. Вот он меня порадовал. Хотя я в душе надеялся, что бонусом будет возможность управлять хотя бы четырьмя машинами, а не тремя. Все же трех мало. Тут одно радовало, что оружие у меня не перегревалось от стрельбы, иначе плевалось бы только. А так только благодаря этому и тому, что постоянно ремонтировал и сразу покупал уничтоженную технику, удалось провернуть этот рейд. Немцы, надо сказать, были, но ну, очень упорны, пока, наконец, не удалось их запугать и они наконец поняли, что мои танки непобедимы. Дальше уже бегали, а я их гонял. Еще по линейкам техники, воюя, или точнее играя, все же я пусть и в прошлом нахожусь, но игрок, то понял, что ПТ мне просто не нужны, только танки и САУ. Неповоротливые самоходки хороши в обороне, а я в ней фактически не стою, танков вполне достаточно. Оттого я ПТ и не использовал, да и не планировал. А бонус достаточно простой, но в то же время нужный. Тот состоял в том, что размер моей тактической карты стал больше, если я в центре. Имела размер 5 километров во все стороны. Карта квадратная, поэтому к углам, чуть дальше, 5,5 где-то. Жаль, карта привязана к компасу и не крутится. А так, благодаря бонусу, размер карты увеличился до 6 километров в разные стороны. То есть на километр больше, чем ранее было. Это действительно нужно. Дальнобойные орудия немцев бьют за пределами дальности моего управления артами, и я не мог их подавить, не видя. Приходилось прорываться к ним поближе, чтобы арты могли работать, и это под постоянным огнем. В принципе, и сейчас не могу достать их, но увеличившаяся карта теперь облегчала обстрел противника, ранее недоступного. Лучше бы карта на 10 километров была. Это идеально. Орудия добьют. Некоторые и на 20 стрелять могут, но блокированы размерами карты. А теперь стало чуть получше. Вот именно что чуть. Я только снова лег, как пришло следующее сообщение. «Да дадите вы мне, гады, поспать!» Зевая, возмутился я, и, лежа, устроившись на лежанке поудобнее, спал я в одних трусах, накрывшись плащ-палаткой, открыл новое сообщение. «Игрок, вам предлагается новый квест». Информация по нему будет доступна после согласия. Да? Нет? Награда за выполнение квеста предлагается в трех вариантах на выбор. Первый. 45 тысяч баллов на личный счет и возможность полного управления пятью танками или установками одновременно. Второй. 40 тысяч баллов на личный счет и звание капитана, должность командира батальона. Третий. 50 тысяч баллов и увеличение тактической карты на дальность до 9 километров. Внимательно изучив предложение, я задумался. С вручением сообщения была отметка, что ответить нужно в течение часа. То есть попридержать и повоевать с румынами не получится. Отвечать нужно сейчас. Вздохнув, я подтвердил получение нового квеста. Отметив выбор в качестве награды, третье предложение. «Да, с пятью танками или установками я сильнее, но с такой дальностью становлюсь более зрячим, поэтому после трех минут размышлений выбрал именно третий вариант. Тем более он впервые мне был предложен, а управление пятью машинами не в первый раз встречается, как и звание капитана. Чего мне его суют? Хм, а какие с ним могут быть выгоды? Жаль, информации нет». А так немало немецких и румынских частей уходило от моего преследования из-за куцого размера карты. Нет, потом я их нагонял и уничтожал, но главное, что я был связан по рукам и ногам размерами карты и работал только потому, что видел. А тут бонус в километр, да еще три в качестве награды получу после выполнения нового квеста. Кстати, о чем он? Открыв только что пришедший файл с информацией по квесту, Я, все больше хмурясь, читал информацию по заданию. В районе Харькова и в самом городе было создано четыре сортировочных лагеря для военнопленных. Их готовились отправить дальше в тыл. Моя задача — освободить всех, снабдить оружием. Общее количество военнопленных — около 150 тысяч. Я даже поежился, представив, что они устроят у немцев в тылу, когда их освободят и вооружат. По времени и срокам. Жестко они не стояли, но желательно начать не позже 10 июня. Сегодня 4, напомню. Срок выполнения тоже не лимитирован. Как успею, так и успею. Бонуса не предлагалось. Вот так, закончив изучать задания по очередному квесту, я свернул файл и, запахнувшись в плащ-палатку, вскоре уснул. Ночью вылетаю дальше. Тянуть не буду. Выполню квест и займусь румынскими войсками. Раз уж решил заняться их уничтожением, значит стоит. А то они натворили много чего, а потом быстро раз и перепрыгнули в стан союзников Союза. К ним даже судов за то, что сотворили, не было. Ну уж нет. Если и переметнуться, то в усеченном составе. Проснулся я, как стемнело. Быстро позавтракал, собрался, в бак залил бензин. Там треть бака было. Так я танковый, авиационно использовал. Все равно другого нет. И полетел дальше, ориентируясь по карте и наземным ориентирам. А летел я к румынскому аэродрому. Надеюсь, он еще там. До него 300 километров. До Харькова меньше 100 останется. Уничтожу, нормального топлива добуду и дальше полечу. Вроде мотор кушал то, что я намешал без проблем. Но все же чисто авиационный стоит использовать, а не этот эрзац. Так бы и долетел. Но недалеко от передовой я вдруг обнаружил большую массу войск, покрутился над ними и понял, что тут не меньше ста тысяч. Похоже, резервы. Немцы явно собрались ударить в этих местах от Днепропетровска на Павлоград, прорывая советскую оборону. В этой истории Павлоград так и не был оккупирован немцами и пока держался. Жаль, все сплошными красными полями было указано, где немецкие войска, а где румынские не различаются. А те тут должны быть, точно говорю. В общем, я не мог пролететь мимо, так что сами виноваты, что румын держат при себе. Войска противника сосредоточились у дороги. Встав в поле на отдых, ночь, спали. На шум в небе особо не обращали внимания. Видимо, узнали по мотору свой связной самолет. Однако немцы-педанты быстро свяжутся со своими летчиками и выяснят, что никто из их коллег тут летать не должен, в расписание пролет не внесен, так что я поспешил совершить посадку. Отлетел над войсками подальше от передовой, найдя их тылы, сел прямо на дорогу. Самолет отправил в магазин, продав, все равно к нему уже не вернусь, и, подумав, вызвал два танка и САУ. Танк-то 10 вызывать не стал. Хотя полностью провел тому модернизацию. И стал копить на следующий танк. Но пока он меня не интересовал. Хотя и десятый уровень. Вот ИС-7 вполне. Поэтому купил ИС-3, чтобы исследовать девятый, и потом десятый уровень советской тяжелой техники. Немецкий Т-75. Я заработал на него. Но использовать планирую впервые. Только купил. Еще дубовый. Арту французскую восьмого уровня. Она была полностью модернизирована мной, и я начал копить на девятый уровень. Кстати, из всех арт, мне именно французские пришлись по душе в одиночном плавании. Если в группе, то уже не так важно. А так французские машины скоростные и вполне скорострельные. Устроившись в немцев, я запустил двигатели всех машин и пошел громить армейские части противника, начав с тылов и артиллерии, Тут восемь тяжелых дивизионов разместились неподалеку. Танками и атаковал. Арта нужна, чтобы бить по тем, кто пытался бежать, перекрывая дорогу и направляя в нужную мне сторону, в мою, под танки. Устало привалившись к борту ИС-7, сидя на зеленой траве, я стянул, промокший от пота шлемофон и вытер им лицо. Не сильно помогло, только развез пот поэтому, купив платок в магазине, стал вытираться уже тщательнее. Жара стояла сильная, хотя уже вечерела, через час должно стемнеть. Вдали громыхало, это освобожденные мной советские военнопленные, вооружившись на немецких сборных пунктах трофейным советским оружием, рвались к фронту. Хлебнув за две недели немецкого гостеприимства в лагерях, злые до предела, пленные вооружались, за счет убитых мной немцев, румын и итальянцев, на сборных пунктах вооружения. Я помогал их захватить. Продовольственные склады в Харькове тоже, освободив лагерь и в городе. Дальше они прорывались, рассеявшись на огромной территории, а я отъехал в сторону и встал. Что я могу сказать? Квест я выполнил, хотя подтверждения пока не было. В Крым не нужно, там войска сами двигались, наступая причем довольно успешно. Клятву данную себе выполнил, румын даже больше уничтожил, 917. Третья румынская армия прекратила свое существование. Генералитет тоже был перебит. Четвертая румынская армия потеряла две дивизии и был потрепан один корпус. Также бил немцев, в основном эсэсовцев, от полков до дивизий. Этих 1013 настрелял. По квесту пленных освободил, их было 120 тысяч, часть пленных немцы уже отправили в тыл, помог, чем мог, и отправил к нашим. Что делать, они и сами знали. На захваченной технике, забрав со склада все продовольствие и вооружение, пошли на прорыв, где малыми группами, где крупными. Мне удалось освободить небольшой лагерь со старшим комсоставом, там была всего сотня человек, вот они и взяли командование на себя. Тем более, там было пять генералов. Квест выполнен, и что делать, я пока не знал. Нет, что сейчас делать, знаю. Не зря на берегу речки остановился. Хочу в воду, охладиться. А вот что потом? С румынами план выполнил, их с такими потерями спешно отвели от передовой. Десять тысяч итальянцев набил, немцев сто шестьдесят тысяч, еще добровольцев из множества стран, где от батальона до бригад было, Но это так, мелочи. Добровольцев я особенно не жаловал. Эти хуже румын. Их всегда до конца давил. И это все за восемь дней с момента, как покинул Крым. И все эти восемь суток я не спал и вел сплошные бои днем и ночью. До этого я никогда столько не тянул. Но скажу, что все выдержал. Правда, спать хочу. Надеюсь, мне это удастся. Я сидел и думал, где мне еще поиграть. Думал насчет Берлина, но честно скажу, попугать могу, но неинтересно. Хм. Афины, как я про них мог забыть? Быстро прикидывая свои шансы, раздеваясь, я подошел к песчаному берегу и солдатиком прыгнул в воду. Пора охладиться и ополоснуться. Глава десятая. Малую цену имеет оружие вне страны если нет благоразумия дома. Марк Тулей Цицерон Почти час отмокал в медленно текущей воде. Я слушал, как обе арты работают, сам наблюдая сверху за их работой. ИС-7 как стоял на берегу, так и стоял, цели для него рядом не было. Что я могу сказать? За эти дни баллы щелкали только так. Я заработал на ИС-7, у немца на Е-100, У китайца WZ115A, а вот у японца пока девятый уровень, Type 4, но зато полностью модернизированный. Я прокачивал пока только эти четыре танка и все пять Арт разных стран до девятого уровня. Еще я хочу советский Т62А, отличный средний танк, шустрый и с хорошим вооружением. У немцев Е50М, у китайцев WZ1321 и японцев stb 1 Иметь тяжелые танки, конечно, хорошо, но быстрые и средние для молниеносных прорывов и работы в тылу тоже нужны. Я пока медлительность танков компенсирую артами, но все же средние нужны. Сколько раз противник на грузовиках просто сбегал от меня. Вот и займусь ими. А эти тяжелые пока уберу. Понадобится, достану. Именно в воде когда я, лениво подрабатывая руками, качался на поверхности и сработал звоночек. Пришло сообщение, что квест мне подтвердили и выдали приз, что сразу же активировало опцию расширения тактической карты, и я теперь стал видеть на 9 километров. Целей для арты сразу же множество появилось, тем более они метались на дальности 700 метров от меня. По ним стреляли, и чтобы немецкие звукачи их не засекли, меняли позиции. А сейчас нашли шесть батарей, что по ним работали, и я за пять минут разнес их все. А отсюда надо валить. Немцы сотни разведгрупп закинули, и они сообщали мои координаты. Два воздушных разведчика постоянно висели над моей группой, кроме ночи. Тут наземная разведка работала. Арты по ним били, по одной установке, уничтожали и принимались за следующие. Авиации нагнали, бомбили постоянно. Я три аэродрома со всем вооружением и личным составом уничтожил. Но немцы сюда еще самолетов нагнали. Видимо, решили окончательно покончить со мной, неуничтожимым. Вот и сейчас раздалось гудение моторов. Бомбардировщики по мне работали, штурмовиков уже не рисковали посылать, потеряв 36 единиц. А эти с высоты работали. И были попадания, и гибель моей техники. Арты терял, танки... Но новые покупал и снова в бой шел. С учетом того, что я накопил 112 миллионов на счету, считай, могу что угодно использовать. Хотя потратить эти кредиты тоже можно быстро, если бездумно тратить в магазине. Пока следующего квеста не предлагали, поэтому я вылез из воды и, не глядя на старую пропотевшую одежду, кучей сваленную в стороне, стал покупать в магазине все новенькое. Форму купил. Так что натянул нательное белье, сверху форму, комбес не стал, но и фуражку не покупал, а шлемофон взял. Сапоги новенькие, портянки. И одевшись и обувшись, застегнул новенький ремень, командирский, со звездой. Только пистолет не тот, что в документах вписан, а американский кольт. Люблю я крупные калибры. Ременная система вообще еще та сборная солянка. Ремень советский, командирский, кабура с пистолетом и подсумки с запасными магазинами американские, а плечевые ремни с немецкой офицерской системы. Забрался в танк, арты продолжали ухать, это были американец и француз девятого уровня. А немцы уже разобрались в дальности моих артиллерийских систем. Это несложно, и они приблизили несколько частей и артбатарей. А теперь, когда размеры карты увеличились, мои арты и торопились нанести как можно больше потерь противнику, чему те явно были не рады, вон как пытаются уйти. Сам я уже в полной темноте погнал прочь, арты за мной, легко нагоняя после очередного залпа. Чуть позже я перегнал их вперед, гнал, больше двигаясь по полям, пусть почва не такая укатанная, но мин нет. Я дважды передовую арту терял на мощных фугасах, больше не хочу. Уехал на 15 километров, арты все работали, а я выкатил из леса спрятанный там заранее шторх, хорошо замаскированный. Два дня стоит после уничтожения последнего аэродрома. Оттуда самолетик. В кабине канистры с запасами горючего. После этого я отогнал танк подальше, чтобы тот самоуничтожился. Запустив мотор, погонял его на разных режимах и взлетел. А чуть позже и арты прошли процедуру самоуничтожения. Да, я мог бы отдохнуть у той реки. Но не стал. Немцы знают, где я, и поспать не дадут. Лучше свалю куда подальше и там высплюсь. Причем днем. Эту ночь я планировал потратить на полет. С финнами идея отличная, но пока не своевременная. Я с румынами не закончил. Ну да, клятву я выполнил, точнее, данное себе слово. А сама Румыния, она от войны, в отличие от территории Советского Союза, не пострадала. Это нужно исправить. Я тут подумал, пока купался, и решил, что это неправильно. Гражданские объекты стоит уничтожить. Если проще, я буду бить по карману Румынии, разрушая ее экономику. А то грабить это они всегда готовы, а получать сдачу как-то не хотят. Исправим эту ошибку советского правительства. А пока летим, и благополучно. Пролетев почти 400 километров, я пошел на посадку, бак-то пустой, Полчаса на заправку, причем снова смешивал, было три канистры с авиационным танковым бензином. После этого, снова поднявшись в воздух, полетел дальше, пролетев мимо Одессы. В Одессе я еще побываю. За час до рассвета я снова совершил посадку, заправился, уже находясь на территории Румынии, до Бухареста чуть меньше двухсот километров, и решил, что место отличное для дневки. Сел я на большой поляне крупного лесного массива, загнав самолет под ветки деревьев на опушке. Тут уже разгрузил машину и с некоторым трудом, даже используя ветку как рычаг, закатил под деревья, замаскировав маск-сетью. Ну и заправкой занялся. Слил в бак остатки оставшиеся пять канистр с нормальным авиационным бензином и четыре танковым авиационным, купленным в магазине. Авиационного бензина в продаже, к сожалению, не было. Передневать я решил тут, и самолета ставлю тут же, пока по территории Румынии играть буду. На румынских военных аэродромах я нашел подробные карты самой Румынии, по ним и буду ориентироваться. Отберу важные цели военного и гражданского назначения. Вот мирных жителей убивать не буду, это не ко мне. Одно дело те, кто военную форму надел, а другое мирняк. Нет, не смогу. Воспитан не так. Правильно воспитан. Однако, если они возьмут в руки оружие, то мои принципы по боку. Это уже банды и подлежат уничтожению. Я поставил большую десятиместную палатку, не люблю тесноту. Поужинал и отправился спать. Купил койку в разделе американского вещевого довольствия. По удобству снаряжения они впереди всех, уже сейчас. Это я вам точно говорю. Матрас взял, постельное и вскоре, раздевшись, спал на койке. Уже и отвык. Девять суток то на сиденье командира танка, то в самолете. Устал. Я просто хотел полежать, засыпая. Сон так никто и не нарушил. Тактическая карта показывала с одной стороны какую-то деревню, множество красных точек, было немного оранжевых, но зеленых ни одной. Враги. Я прибыл во вражеское государство, и не сомневался в этом, что подтвердило увиденное. Правда, присмотревшись по карте, понял, что это не деревня, а какая-то небольшая воинская часть, в восьми километрах от моей поляны, на окраине леса. Потому и красных точек много. Гражданским, я думаю, на войну пофигу, и они оранжевыми будут. Позавтракал яичницы с молоком и чаек потом, а то все на сухомятке, а это нехорошо. Проснулся за час до рассвета. Проверил по радиостанции самолета, поймав московскую волну, и в шоке замер. Это я проспал полные сутки? Вот это я даю. Но хоть отдохнувшим себя почувствовал. Слабость есть, но это с и от долгого сна. План пришлось срочно менять. Двину на Бухарест, столицу Румынии, днем. Вообще, я сюда пугать местных пришел, так что лучше это днем делать. Я успел позавтракать, привести себя в порядок, Палатку убирать не стал, да и минировать ничего тоже. Купил фуражку в комплект для формы, ППШ, подсумок с запасным диском и побежал по лесу в сторону дороги, что пролегала через этот лес. Она находилась километрах в трех. Кстати, обнаружил в продаже ППС, или раньше его не было, или не замечал, что вряд ли. Так что поменял автоматы и подсумок на изделия блокадного Ленинграда. Вот отправлюсь в Финляндию, помогу и блокаду снять. В подсумках три запасных магазина к автомату, основной в его приемнике. Пока добрался до дороги, успел изучить новое для меня оружие. Сложил и открыл приклад. В принципе, неплохо, ухватистый. Уже полчаса как полностью расцвело, но на дороге до сих пор пусто. Выйдя на нее, посмотрел в обе стороны и, оплатив, купил танк и две арты. Танк был советский, Т-43 а арты девятого уровня, французская и американская. Мощные, вполне скоростные установки. Немецкая, советская и британская скоростью на дороге похвастаться не могли. А мог потребоваться рывок вперед, а они обеспечить этого не смогут. В общем, достаточно продуманный выбор. Танк Т-43 буду поднимать. Тут дело вообще как шло. Я ведь когда использовал 34-ку, то открыл и исследовал два танка. Это Т-34-85, который я ни разу не покупал и не использовал, а также А-43. После него были КВ-13, ИС, и только за ним ИС-3. Теперь же буду развивать линейку средних танков, как и планировал. Почему купил Т-43, если раньше не покупал и не использовал Т-34-85? А я баллы с приза за исполнение квеста использовал. На танк исследовать и купить хватило, даже на ходовую на двигатель максимальной мощности и башню. На этом все. Личный счет у меня опустел, едва пять сотен баллов осталось. Но это мизер. Забравшись в танк, убрал автомат так, чтобы под рукой был. Освоился на месте. Тесновато и непривычно, но это быстро пройдет. Знаю по личному опыту. Сменив фуражку на шлемофон, комбинезон все так же покупать и надевать не стал, Я собираюсь демонстрировать форму. И запустив двигатели всей техники, покатил вперед. Танк первым. Ожидать минных засад пока не стоит. Это немцы на моем пути умудрялись все минировать. Можно сказать, собаку на этом съели. Да еще с артиллерийской засадой в придачу. Подорвался, так еще снарядами накрывают. Но я чинюсь, проскакиваю дальше и стараюсь уничтожить артиллеристов. Те тоже не дураки. Сразу на передок орудия и гонят прочь. Не всегда успевал нагнать. А в последнее время вообще не успевал. Самые скоростные грузовики и тягачи использовали. Тоже поняли, что скорость их спасает. Других больше не привлекали. Если только пострелять и бросить орудия, сбежав на машинах. Такое тоже пару раз бывало. Дорога стелилась под гусеницами. Пока все пусто... Хотя на паре параллельных приметил телеги местных крестьян, после леса, вокруг теперь поля. Держали мы стабильно 45 километров в час. Установки могут и больше. Французская почти 60, американская ближе к 50. Но у танка это максимальная скорость по этому гравийному шоссе. Ничего, уверенно идем. Народу на дороге стало больше, многие смотрят с любопытством. А замечая красные звезды, которые я нарисовал кисточкой на артах, удивленно чесали затылки, показалось или нет. Как же показалось, если во весь борт они огромные нарисованы? Я час так катил, сам в шоке, но ни одного выстрела не сделал, да и военных на дороге просто не было. А что им в такую рань тут делать? Вон, одни крестьяне и фермеры. На полях появились, работают, у большого стога повозка. Грузят сена, видом уже подсохшее. А не стрелял пока, чтобы к месту стоянки самолета местных военных не привести. Я планировал вернуться и так же тихо улететь, как и прибыл сюда. И вот в пол полседьмого, а сегодня 16 июня, наконец встретились румынские военные. А то я уже думал, что они все в Союзе, а тут никого не осталось. Нет, встретил. Причем грузовик был наш, ЗИС-5 видимо тащили все к себе, включая захваченную автотехнику. В кабине двое, кузов похоже пуст, или груз небольшой. Двигались навстречу, за ними явно рейсовый междугородний автобус. В кабине кроме водителя офицер, я его только вблизи рассмотрел, лобовое стекло бликовало. До последнего момента они ехали спокойно, хотя вблизи начали тормозить. То ли рассмотрели кто движется то ли остановились посмотреть по той же причине, кто едет, а установки привлекали внимание своими мощными пушками и корпусами, да и танк мой тоже непривычных обводов. Только остановиться не успели. Я вильнул и наехал на грузовик, с хрустом подминая его под себя. Выскочить из грузовика никто не успел. Замерев на нем, покачиваясь, я дал задний ход, съезжая. Автобус остановился метрах в ста, и развернулся, чтобы проследовать дальше. Арты тоже остановились, и, повернувшись боком, подняли стволы. Тут интересная цель была. А раз я привлек внимание, гражданские из автобуса быстро сообщат о моем появлении, то и тишину можно не соблюдать, тем более я такую отличную цель нашел. В шести километрах был Дунай, и там у пристани какой-то деревни стоял речной румынский монитор. Причем никаких препятствий не было. Накрыть можно спокойно, что я и сделал. Пока арты наводились, я остановил танк у автобуса и, прихватив автомат, повесив ремень на плечо, подошел к пассажирской двери, постучал так, что водитель открыл ее. Я тянул время. Не зная, сколько времени понадобится, может, второй залп, поэтому, приметив, что в автобусе при множестве оранжевых точек зеленых не имелось, была одна красная, решил посмотреть на врага что так люто ненавидел русских. Танк держал автобус на прицеле пушки и спаренного пулемета. Тут арты навелись, десять секунд заняло. И я, зайдя в салон, показал на уши и намекнул, что нужно закрыть, сам так сделав. Не все, но многие последовали моему примеру, водитель тоже. И тут арты грохнули. Убрав руки, я громко спросил, кто-нибудь знает русский язык? Тут как раз снаряды долетели до монитора. За этим я параллельно внимательно наблюдал. М да. А я еще думал, что второй залп делать придется. Уже не нужно. Оба снаряда попали. Монитор, расколовшись пополам, мигом ушел под воду. Тумбы, к которым тот был причален, не выдержали, и были вырваны массой корабля. Сейчас я выискивал подходящие цели на 9 километров вокруг, замирая, если что нашел, А таких целей было немало. Военных всего две, в одном месте рота солдат отдыхала. Сейчас они встали, прислушиваясь к канонаде на горизонте, судя по виду у них учения, спали на открытом воздухе. Именно на них орудия я и наводил. Вторая военная цель — охрана железнодорожного моста, но они на пределе дальности, как раз 9 километров и есть. А на мой вопрос откликнулась женщина и на вполне чистом языке сообщила. Я знаю, господин офицер, здесь только гражданские. Я вижу. Передайте пассажирам, что я велю им покинуть автобус и выстроиться. Она передала. А я в это время снова закрыл уши, уже не предупреждая. Но кто это видел, поспешили повторить, и орудия дали залп. Я вышел наружу, пока они перезаряжались. Снаряды легли отлично. Но рота была не вся поражена. Правда, на ногах стоять никто не мог. Оглушены и контужены, но живы. А это неправильно. Так что, когда все пассажиры вышли, я снова закрыл уши и открыл рот. Теперь за мной все это повторили, и арты дали третий залп. На этом все. Рыча моторами, арты поворачивались в сторону следующей цели. Нет, не моста. Я сам двигался в ту сторону, сближусь и накрою с гарантией. Следующей целью я выбрал гражданский объект — длинные бараки свинофермы. Тут особо и наводиться не нужно. Двенадцать бараков, не меньше пары тысяч свиней, отличная цель и удар по продовольственному вопросу Румынии. Прогуливаясь мимо строя, я посмотрел на девушку лет восемнадцати, судя по тому, как женщина лет сорока пыталась ее закрыть собой, и общей схожести — это были мать и дочь. Именно девушка и горела ярким красным. Жаль ее убивать. Но она враг, хотя и гражданская. Несколько секунд я изучал ее, встав перед ней, после чего закрыл уши, все уже на автомате повторили, и арты грохнули, отправляя фугасы к фермерскому свинохозяйству. Думаю, снарядов 20 и хватит, другие цели есть. Как только арты выпустили снаряды, начав перезарядку, я задал вопрос. «Не нравлюсь. Откуда столько ненависти?» «Вы убили моего брата». Что она сказала, я не понял, но переводчица из пассажирок вполне справлялась с переводом. «Брата? Предположу, что он военный и находился на территории Советского Союза?» «Да. Мой брат погиб шесть дней назад. Нам прислали телеграмму». «Переводи точно», — велел я переводчице и, глядя девушке в глаза, сообщил. «Никто не звал ваших солдат на нашу землю. Вы сами пришли. За последние десять дней моя боевая группа воевала с подразделениями двух румынских армий, третьей и четвертой, уничтожив более 120 тысяч солдат и офицеров. И, скорее всего, именно я убил твоего брата. Ты сейчас стоишь перед убийцей своего брата. Запомни меня. И запомни, что я специально не беру румынских солдат в плен» хотя они постоянно поднимают руки и пытаются сдаться, но пули быстрее. Почему я ненавижу ваших солдат? Потому что они каратели, как вояки не очень хороши, но зато немцы их используют для зверств в тылу, и они охотно этим занимаются, уничтожая мирное население на оккупированных вашими армиями территориях. Для того я и прибыл в Румынию. Против мирного населения я не воюю, И пострадать вы, гражданские, можете только случайно. Но все военные и важные гражданские объекты, что мне встретятся, будут уничтожены. Я солдат, а не чудовище, как ваши солдаты. Не веришь мне? У меня есть доказательства. Сходив к танку, я вернулся с планшеткой. Когда собирал трофеи, нашел немало фотографий, где позировали румынские солдаты и офицеры. Отобрал я самые жуткие, как раз для подобного момента. Так что, подойдя, протянул пачку фотографий, велев и остальным смотреть. Пассажиры столпились около девушки. Она сомлела после третьего фото. Они разошлись по рукам, а я внимательно смотрел. Четыре женщины в обморок хлопнулись. Я забрал фотографии и посмотрел на девушку. Она из красной медленно переходила в оранжевую зону. Впервые такое видел, и мне было любопытно. Но махнув рукой, вернулся в танк и покатил дальше. Не знаю, что я зацепил в ее душе, но был доволен, ей было жгуче стыдно. Арты успели сделать одиннадцать залпов, и фермерское хозяйство было полностью уничтожено. Я последние снаряды послал не по развалинам бараков, а в ангар, разметав его, и погнал прочь. Встреча с девушкой заставила задуматься, однако, вздохнув, Отвлекся от этого дела. Я проехал километра три и остановил колонну. Арты развернулись прямо на дороге, перегородив, и стали выцеливать охрану моста. По нему самому тоже буду стрелять, но чуть позже. Тут другое дело. Можно было и ближе подъехать. На границе тактической карты, в 9 километрах, я обнаружил лагерь военнопленных. Нет никакого зеленого пятна. Слишком далеко, чтобы находка отобразилась на карте. Я для арт искал новые цели вокруг, вот и обнажил сверху лагерь в режиме корректировщика. Поэтому сразу встал и стал наводить арты на мост. Арты стали грохотать залпами. И несмотря на то, что у французской установки перезарядка шла куда быстрее, работал именно залпами. Как я уже говорил, разрушение так получалось больше. Тут хватило десяти залпов. Три по охране с разной стороны, по два залпа, этого хватило, и по опорам моста, пока он не разрушился. У французской установки пушка калибром 155 мм, а у американца 203 мм, Вполне хватило. После этого я направился дальше, приготовив танковую пушку. Для танка пока работы не было, за раздавленную машину всего 55 баллов упало. А, наконец, военные проснулись. Автоколонна приближалась, усиленная бронетранспортером, причем британским, и низко, на двухстах метрах, пролетел румынский разведчик, Биплан, уже знакомый. Я такие уничтожал. Эти модели еще и легкие бомбардировщики. У танка зенитки не было, зато у американца имелось М2 Браунинг. Крупнокалиберный пулемет, он из шип разведчика, что воткнулся в землю, полыхнул сам и поджег пшеницу, что там проросла. Уже высокая, по колено. У французской установки тоже был пулемет, крупнокалиберный. Но в башне, для непосредственной защиты. Это не зенитка. Колонну я встречу сам. Двигался вперед, пока арты, делая каждые сто метров остановку, прицеливались и давали залп. В дороге я успел кроме моста уничтожить небольшую плотину, от чего вода из озера затопила два больших засеянных картошкой поля. Разрушил небольшой каменный автомобильный мост, что остался за спиной, мы его уже проехали, потом еще шесть автомобильных мостов, до которых дотягивались, ну и автозаправочную станцию на окраине какого-то села, оно в стороне. Полыхало красиво, по виду частная была. На колонну я арту не наводил, и когда сблизился, понял, танком поработать не удастся. Она не зашла в зону уверенного поражения. Я ее за складкой местности визуально не видел, и начала разворачиваться. Пришлось арту на нее перенацеливать. Залп, и все, сдуло с дороги. Так что подъехав, дострелял из пулемета немногих выживших и покатил дальше к лагерю военнопленных. А там толпа собралась. Охрана нервничала, с трудом, но все же загнали всех в бараки. Я могу ошибиться, но, похоже, командиров держали вместе с простыми бойцами. Форма их выдавала, другая. И сделали как? Из шести бараков один командирский, и от обычных красноармейцев отделили их всего лишь забором из колючей проволоки, двойным, чтобы между ними патруль ходил, как будто это мешает общению. Однако, видимо, особо румын это не волновало. Работать артами издалека я опасался, как бы не повторилась та история в Крыму, где я так дистанционно пытался наших освободить. У Харькова я работал куда ювелирнее. Так что план такой. Подхожу группой, хотя бы на километр. Арты дают залп по казарме. Задача разрушить и уничтожить тех, кто внутри. Хотя солдат там мало. Видимо, только те, кто ночью дежурил. А танковой пушкой расстреливаю вышки. Дальше подхожу и добиваю то, что осталось, и освобождаю наших. Вот такой план. У охраны пять грузовиков. Два мотоцикла и легковой автомобиль. Немецкий «Опель» трехдверный. Постараюсь не зацепить, парням понадобится. Они вооружатся за счет охраны, а недостающее я куплю в магазине и выдам. Хорошо вооруженный и снаряженный отряд многое успеет тут натворить, пока его не прижмут и не уничтожат. Свернув на полевую дорогу в сторону лагеря, я покатил дальше. Арты пока молчали, чтобы не нервировать охрану, хотя цели и были. Сама дорога по бокам деревьями была засажена, видимо, для удержания снега зимой, только больно близко к обочине. С другой стороны, хорошую тень дают. Благодаря этим посадкам я подъехал чуть ли не вплотную. До лагеря осталось метров четыреста. И там уже солдаты бегали, готовились, слышали звуки, идущие к ним тяжелой техники. Силуэты огромные просматривались. Но кто движется? Не поняли пока. Мой танк первым выкатился с дороги и, замерев, выстрелил пушкой, снеся снарядом дальнюю вышку, потом покатил дальше, работая пулеметом и делая выстрел за выстрелом с коротких остановок. Ничего противотанкового у охраны не было, у них другие задачи. А выкатившиеся за мной арты ударили прямой наводкой по казарме. Она деревянной была, снесли ее. Как я понял, румын тут две роты охраняли тысячи наших бойцов и командиров, по 500-600 человек на барак. Арты стреляли не переставая, но не по лагерю. Тут для них целей больше не было. Двигались они за мной, отстав метров на 500, чтобы не уйти за границу самоуничтожения, и били по тем целям, что я уже видел, но пока не обстреливал. А сейчас-то чего время терять? Вот и заняты они работой. А охрану я перебил. Танка хватило. Три вышки из шести снес пушечными снарядами, а другие солдаты, видя, что происходит, спешно покинули свои вышки, я их при спуске пулеметами снял, так что станковые пулеметы, похоже Максимы, по тупоносам рыльцам опознал, остались целыми. Три точно. Потом гонял толпу. На попытки сдаться отвечал плотным пулеметным и пушечным огнем. Установки своими пулеметами помогали, крупники все же. Убедившись, что выживших нет, подранки только в развалинах казармы, я послал им пару снарядов, но из шести погасли только четверо, видимо, двое под большой кучей обломков. Странно, что не загорелось. Я упорный, бил осколочными снарядами по тому месту, под которым оставшиеся подранки лежали, раскидывая взрывами деревянные обломки, пока они не погасли. Для такого благого дела мне снаряды не жаль. У установок имелись четыре достойные цели, которые я посчитал подходящими для уничтожения. Первое — это военный городок. По нему как раз и стреляли, превращая все в руины и убивая личный состав. Но его там не особо много. Видимо, хозяйственное подразделение, а боевое у нас в Союзе. Вторые на очереди в этом военном городке, после людей, многочисленные склады. Два уже зацепил, горят. Следующей проходящей целью является железнодорожная станция. Тут еще надежда есть пути разрушить. Смысла в этом немного, все же мост рухнул, а он от станции в четырех километрах находится. Но я по стрелкам бил, по инфраструктуре и зданию вокзала. Специально сперва по стрелкам, а как народ разбежался и вокзал расстрелял. Это уже после военного городка. Третьей целью был батальон на грузовиках, что ехал к нам. Но пока далеко. Подпущу поближе, чтобы никто не сбежал. С ними шесть противотанковых пушек. Вряд ли они из Бухареста. Время 10 часов дня. Не успели бы. Значит, где-то недалеко расположились. Посмотрел по карте и не нашел. Разве что из Плоешти, из охраны. Но далековато, почти 200 километров. Может, тоже учение? Вот и кинули на меня, кто под рукой был. Четвертая цель, уже гражданская, еще одна крупная ферма. Только что разводят, не понял, загоны пока пусты. На прошлой ферме свинки под открытым небом бегали, а тут пока нет. Хм, судя по следам коровы, значит, бараки — это коровники. Только, думаю, они пустые, и коровы сейчас на выпасе. Осмотрелся и действительно вдали стадо увидел которые пастухи гнали на выпас, а может и от меня. А бараки все равно расстреляю. Арты работают, а я пока танком сломал ограду и, потянув за собой обломки и колючую проволоку, повалил заборы. Кстати, среди пленных в лагере было немало тех, кто в военно-морской форме. Остановив танк, я открыл люк командирской башенки и, прихватив автомат, выбрался наружу, встав на корме, как на трибуне наблюдая, как из бараков выбегает толпа бойцов и командиров. До этого они вполне благоразумно прятались внутри, от чего и уцелели. Вроде раненых и убитых нет, хотя заметное измождение, худоба, да и форма вблизи производила двоякое впечатление, грязное и порванное. Похоже, давно парни тут находятся, как бы не с прошлого года. Спрыгнув, я стал обнимать своих, так надо иначе не поймут. Минут двадцать все это длилось, пока какой-то командир, похоже с высоким званием, не призвал к порядку и не приказал строиться. Показывая немалый опыт, он построил бывших военнопленных в четыре шеренги и, козырнув, сообщил, заместитель начальника артиллерии Приморской армии, полковник Давыдов, попал в плен в августе 1941 года на подступах к Одессе, контуженным, при налете авиации на нашу штабную автоколонну. В строю 3106 бойцов и 312 командиров, 56 больных и 5 раненых случайными осколками при освобождении лагеря. Держа ладонь у виска, слушая доклад, я принял его, и, кивнув, мол, дальше я сам, посмотрел на строй бойцов и командиров и громко, чтобы все слышали, сообщил. «Товарищи красноармейцы, моряки и краскомы!» Сообщаю, что на территории Румынии советских военных частей нет. Моя диверсионная бронегруппа тут находится с особым заданием — показать, что Красная Армия все так же сильна. Задача — разрушить, как Румыны у нас, все военные и важные государственные гражданские объекты. Освобождение вашего лагеря — моя личная инициатива. Предлагаю вам полностью вооружиться, обмундироваться — получить запасы патронов и продовольствия и отправиться к нашим. В пути вы сможете громить комендатуры, важные объекты вроде мостов, как на румынской территории, так и на советской оккупированной. Можно создать четыре батальона, бойцов и командиров хватит, вооружения тоже. Если согласны, то отвечать за формирование и общее командование будет полковник Давыдов. «У меня свое задание, и я уйду дальше». Еще если есть летчики, прошу выйти. Я собираюсь захватить военный аэродром. Если что уцелеет, то улетите. К слову, Крым наполовину освобожден. Вражеские войска отброшены от Севастополя. «Ура — Ура! — ответил строй. Арты молчали, чтобы можно было пообщаться. Но держали наведение на колонну батальона. До них два километра осталось. Бойцы искренне радовались. И я был доволен. Ну а дальше приступили к делу. Отказавшихся не было. И началось формирование подразделений. В каждом батальоне их решили создать пять, сформировали по санитарному взводу. В лагере оказалось восемь военных врачей. Однако пришлось прерваться. Арты били по батальону, уже ополовинив его. И, наконец, появилась боевая авиация. А то я уже беспокоиться начал. Глава 11 Военное время всякого военным делает Федор Николаевич Глинка Освобожденные военнопленные быстро рассредоточились, арты ухали каждые 20 секунд, добивая остатки батальона. Правда, солдата разбежались около полусотни. Тратить снаряды на каждого солдата даже меня жаба ела, но я тратил. Румыны, а это были они, смогли привезти всего 12 бомбардировщиков, знакомых бипланов, видимо, немцы с ними своей авиацией не делились, или все новое на фронте. Но не знаю. Ничего нового я там не видел. А я точно знаю, все же 6 румынских военных аэродромов уничтожил. Были бывшие польские бомбардировщики, чем-то похожие на наши СБ. Но не так и много, вот и все. Шли на километровой высоте. Это меня совсем не уважать. И когда приблизились, зенитка на американской арте заработала, за первую же минуту сбив шесть бомбардировщиков. Еще тут немцы летали в стороне. Наблюдали. Мессеры. И пока зенитка была отвлечена бипланами, одна пара решила атаковать. Я мгновенно развернул пулемет и вдарил навстречу. Ведущий огненным клубком покатился по полю, не достигнув границ лагеря, А ведомый поспешил уйти в сторону. Больше истребители не приближались, а румыны.